пришел к цели. В мастерскую Перуджино один за другим поступали новые заказы. Каждый итальянский городок стремился заказать ему изображение своего патрона, святого особо им чтимого. Кроме церквей и монастырей, требовалось расписывать общественные здания и дворцы богатых граждан. Эти владельцы роскошных палаццо просили украсить стены фресками, изображающими подвиги членов их фамилий, аллегорическими картинами и ликами любимых святых. Между учителем и учеником почти сразу установились простые товарищеские отношения. Да и нельзя было относиться иначе к этому юноше, всегда ровному, спокойному и доверчивому. Одна наружность которого располагала к нему всякого: стройный и грациозный, с прекрасным девичьим лицом и мелодическим голосом, с изящными манерами. Он одевался просто, не вынося ничего яркого, кричащего. Из-под тёмного бархатного берета без всяких украшений выбивались каштановые кудри, длинные и мягкие. Не мудрено, что и ученики Перуджино полюбили нового товарища. Он никому не отказывал в совете и помощи. Со всеми был приветлив, но особенно подружился с Эузебио да Сан-Джорджо. Их дружба окрепла еще больше после одного знаменательного дня – В мастерской, как обычно, был изрядный хаос и стоял шум молодых голосов. Здесь велись жаркие споры о чём угодно, лишь бы спорить. Была суббота. Ученики с нетерпением ждали конца рабочего дня. Толковали, как провести воскресенье, чтобы воспоминаний потом хватило на неделю. Слышались весёлые насмешки. Смотри, наряжайся получше. А день Полена покажется бантиком. Тебя ведь не слишком богато одарили грации. Ха-ха, попридержи денежки, приятель, и позабудь хоть половину адресов таверн, которые тебе любы. Вакх и Венера превращают человека в пепел. Эти пословицы и поговорки с упоминанием об античных богах Аполлоне, боге искусства, Вакхе, боге вина и веселья, и Венере, богине красоты и любви, были в обиходе среди художников. К этому, прорвавшемуся на исходе дня озарству, Евзебио оставался равнодушен. Он молча работал над копией с картины учителя Младенец Иисус и Иоанн Креститель. и не поднимал глаз, казалось, не слыша голосов товарищей. Рядом у другого Мольберта был Рафаэль. У Эузебио работа не ладилась. Он откинулся назад, провел рукою по влажному лбу и вздохнул. Худой, болезненный, он сегодня казался особенно бледным и некрасивым со своими черными, торчащими во все стороны волосами, оттенявшими в валившиеся щеки. Рафаэль обернулся. Что с тобой, Эузебио? Болен? Устал? Целое утро бьюсь над Одури и не могу поймать этот нежный тон, не нахожу красок. Точно картина заколдована. Рафаэль оторвался от работы, несколько минут внимательно вглядывался в оригинал и копию Эузебио. Потом взял палитру и кисть. и начал исправлять копию товарища. «Посмотри, пожалуйста», — сказал он, — «как ты думаешь, мне кажется, этот тон верен?» Эузебио вспыхнул от радости. «О, Рафаэль!» — пробормотал он, — «как легко тебе дается то, чего напрасно ищут другие!» С этих пор он на всю жизнь остался другом и поклонником Рафаэля. Он видел в нем гения... равного, которого ещё не было в Италии. И Рафаэль со своей стороны платил ему глубокой привязанностью. Восторг Эузебио перешёл всякие границы, когда Рафаэль создал свою прелестную Мадонну Конистабеле. На этой картине Мадонна с младенцем на руках читает книгу. В отдалении видна цепь гор, напоминающих окрестности Перуджи. Пустынные холмы с редкими деревьями. Озеро, по которому плывёт одинокая лодочка, на берегу две фигуры. Солнечный луч застал Рафаэля за работой. Он кончал картину. А ты уже работаешь, прилежный, как всегда. Рафаэль вздрогнул и обернулся, приставив к мольберту мосштабель. Это вы, маэстро, лёгкая краска смущения покрыла щёки Рафаэля. Я уже почти кончил, учитель, и ждал вас. Мне бы хотелось знать, что вы думаете о моей картине. Перуджино потянулся, еще не совсем очнувшись от сна. Картина? М-м-м, картина. Я уезжал на несколько дней и, вернувшись к ночи, не успел вчера взглянуть. Но раньше я видел... он замолчал. Молодой художник ждал слов мастера, как ждал их и неслышно подошедший Элзебио. «Ну? Ну что ты так уставился и молчишь, Элзебио? Что ты думаешь?» «Я, заикаясь, протянул Элзебио. Молчи. Я знаю, что ты ничего не скажешь, ты только заухаешь от изумления. А я спрошу». Как ты, Рафаэло, перенёс на полотно это живое и прекрасное дитя, прекраснее которого не создавала природа. Ну, вот и весь сказ. Правдой дышит твоя работа и ребёнок, и мать. Узнаю и пейзаж, как он, кстати, здесь, наш умбрийский пейзаж. Впрочем, я толкую, точно до сих пор не был знаком с твоей манерой. Но когда ты пришёл к концу, яснее можно судить. Вот и всё. Тебя ждёт широкая дорога, Рафаэло, и я рад, что одним мастером, одним прекрасным художником стало больше в Италии. Он обнял ученика. Ясная улыбка осветила его некрасивое широкое лицо. Он добавил: "Здесь ты самостоятелен. Эузабио, смотри внимательно. любуйся картиной своего друга. Беруджино опустился в кресло, так сидя он часто вёл беседы с учениками во время занятий. Задумался и тряхнув головою, заговорил серьёзно, почти строго. Я должен поговорить с тобою, Рафаэло, да и со всеми моими учениками, но сейчас с тобою. Я собираюсь перебраться во Флоренцию. Туда понаехали со всех сторон целое племя художников. Не мудрено, что и меня тянет в этот город? А ты, Рафаэлло, и некоторые из твоих товарищей стали на ноги, и можете работать самостоятельно. Через несколько дней ученики шумно провожали учителя за городские ворота. Он ехал во Флоренцию целым караваном. Уведя свои картины Мальберты, домашний скарб и слуг, решивших не покидать хозяина. Среди громких возгласов и пожеланий проскальзывали ноты печали. Многие из учеников должны были доучиваться и искали новых руководителей. Некоторые последовали за Пируджино. Уезжал и Еузебио, ещё не чувствовавший себя готовым мастером. С тоскою расставался он с другом. Рафаэль остался в Перудже и открыл свою мастерскую. После Мадонны Канистабели имя его стало известно, и заказы посыпались со всех сторон, особенно из Читта-ди-Костелло. В городке этом было много роскошных палаццо со статуями и фресками, владельцы которых продолжали заботиться о их украшениях, не жалея денег на заказы. Здесь среди многих работ Рафаэля в церкви Сан-Франческо появилась его икона Обручение Марии и Иосифа. Довольный своей работой, Молодой художник впервые подписал на ней своё имя. Впрочем, Рафаэль прожил в Пирудже недолго. Его тянуло на родину, и через год после отъезда учителя он собрался в Урбино.